Слово двадцать четвёртое. Харпер Браун заняла место напротив Деккера в том самом кафе, куда Уолтер Даб не зашёл прямо перед тем, как убить Беркшир. Она была в черном костюме и блузке цвета морской волны. Небольшая выпуклость на талии обозначала, где у нее спрятан пистолет. Амос был в потертых джинсах, мятой фланелевой рубашке и ветровке. Окинув взглядом его одежду, Браун заметила: "Я так понимаю, бюро сделало для вас исключение в отношении драскода. Богарту уже говорил вам: я не настоящий агент". «Ваш звонок был весьма любопытным», — продолжила Харпер. «Как, надеюсь, будут и ваши ответы. Итак, чьи это игорные долги? Как уже говорилось, я еще не решила, оставлять ли вас в деле, так что я не могу ответить на ваш вопрос. А как я уже говорил, не думаю, что в вашей власти принимать это решение. Вы забыли о том, что министр обороны может позвонить кому следует? Я это проверил», — сказал Деккер. «Такого не случится. Вы сказали явную чушь, и вы это знали». Браун откинулась назад. «Обвиняя девушку в бесчестных поступках, вы не могли хотя бы заказать ей чашку кофе, да?» Встав, Амос сходил к стойке, взял чашку черного кофе и принес ее Харпер. «Благодарю вас», – милым тоном произнесла та Отпив глоток, улыбнулась. «Крепкий, горячий и только кофе. Никогда не могла понять, зачем люди добавляют в чашку всякую дрянь». смерив ее взглядом, Деккер отпил глоток из своей чашки. «Когда я был полицейским в Огайо, я столкнулся с одной женщиной, которую вы мне сейчас напомнили». Она также работала в полиции? Нет, она была преступницей. Аферистка. Настоящий мастер своего дела. Вы мне льстите, Деккер. Значит, я неправильно высказался. Я выросла в Алабаме у глубоко верующих родителей. Они привили мне понятие чести и правдивости. В Алабаме? Да. Значит, они страстные поклонники «Убить пересмешника». «Убить пересмешника» – знаменитый роман американской писательницы Харпер Ли. Вы решили так из-за моего имени? «Да, Харпер декер подался вперед всей своей тушей, — «разве вчера вечером вы не говорили, что в долгу передо мной? Если не хотите расплатиться, наслаждайтесь кофе, а я займусь своими делами». Увидев, что Браун молчит, он начал вставать из-за стола. «Просто придержите своих лошадей», — наконец сказала она, показывая жестом, чтобы он сел на место. Ама сплюхнулся на стул, и она обвела взглядом кафе. «Это не самое подходящее место». «Ну, в таком случае давайте прогуляемся», – Деккер взглянул на ее чашку. «Как вы сами можете убедиться, кофе я вам принес, просто на тот случай, если вы пришли в плохом настроении». Когда они вышли на улицу, порыв ветра закрутил волосы Браун вокруг плеч. Ветер также распахнул полу ее пиджака, открывая кобуру с пистолетом. Увидев его, Деккер сказал, берета именно из такого дабни убил Бергшир». Харпер застегнула пиджак на все пуговицы. «Значит, он шел этой дорогой?» «Вам же это прекрасно известно. Мы говорили об игорных долгах. Как вы узнали, что эти долги наделал не Уолтер Дабни?» «Ну, вы ни разу не сказали, что это его долги, и я решил отнестись к вашим словам буквально. На самом деле, я всегда стараюсь говорить как можно более неопределенно». «Прощайте, честь и правдивость. Значит, это была Натали?» «Почему вы так решили?» – бросила на него взгляд Браун. «Вы ее уже видели?» Можно и так сказать, хотя мы не обменялись ни словом, в первую очередь потому, что она находилась в алкогольном ступоре. Но почему вы решили, что именно у нее были проблемы с азартными играми? Ее сестры были опечалены смертью отца, но ни одна из них не напилась до невменяемого в состояние. А Натали предстояло проделать самый долгий путь, она прибыла последней, из чего следует, что у нее было больше времени на то, чтобы свыкнуться с трагическим известием. Но сегодня утром она пьяна в стельку, в то время как ее сестры занимаются приготовлениями к похоронам, а мать внизу совершенно одна. Я понимаю, что все люди разные, и все-таки при прочих равных условиях это показалось мне странным. Кроме того, остальные сестры были возмущены случившимся. Они не могли в это поверить. Но Натали не показалась мне ни возмущенной, ни ошеломленной. И даже несмотря на то, что она была пьяной, в выражении ее лица, точнее в ее глазах, присутствовало чувство вины. И вы можете определить, когда у человека в глазах чувство вины? Я 20 лет проработал в полиции, так что опыта мне не занимать, ответил Деккер. Какое-то время они шли молча. Проходя мимо будки, Ама кивнул находящемуся внутри охраннику в форме. Это был тот же самый охранник, который дежурил в то утро, когда давний застрелил Бергшир. Напротив, рабочие вносили стройматериал в здание, в котором шел ремонт. На дверях висела копия разрешения на строительные работы. Вашингтон, как и Нью-Йорк, непрерывно сносится и перестраивается. Как-то раз, когда Деккер был в Нью-Йорке, таксист сказал ему, что в Большом Яблоке всего два времени года – зима и строительство. «Большое яблоко – неофициальное прозвище Нью-Йорка». «Мы думаем, что это была не сама Натали», – нарушила молчание Браун. «Мы считаем, это был ее муж Корбетт. У него игорные долги?» «Огромные», – Браун кивнула. «Судя по всему, какие-то очень плохие люди одолжили ему деньги, после чего потребовали вернуть долг». Мы полагаем, речь идет о русской мафии. Значит, им угрожали? Это была не просто угроза. Если б Корбит не расплатился с долгами, убили бы его самого, Натали и их четырехлетнюю дочь. И тогда она позвонила отцу? Последняя надежда. Деньги у него были, но, по-видимому, свободных средств не хватило. Поэтому он продал секреты, чтобы раздобыть деньги, да? Мы так считаем. И теперь Натали винит себя в случившемся? Похоже на то. Но это не объясняет, почему Дабни убил Бергшир. Не объясняет. И пока что у нас нет никаких версий. Каким образом вы все это узнали? Нудная, кропотливая работа. Мы задавали вопросы, получали ответы, двигались дальше. Началось все с Корбита и дальше уже раскрутилось. На Дабни мы вышли после того, как узнали об игорных долгах его зятя. Фирма Дабни хорошо известна Румо. Любые его связи, которые могут повлиять на вопросы национальной безопасности, сразу же поднимают нам красный флажок а дальше оставалось только соединить вместе отдельные точки. То есть Натали знала о том, чем занимался ее отец. Полной уверенности нет. После случившегося мы с помощью дружественного ведомства проследили кое-какие ее телефонные звонки. Деккер недоуменно посмотрел на нее. Натали в телефонном разговоре произнесла пару слов, включивших прослушку АНБ, после чего он был записан и отправлен нам для дальнейшего анализа. «Я не знал, что АНБ подслушивает разговоры американских граждан. «Да, и мне бы не хотелось, чтобы вы пожаловались об этом в Белый дом. В любом случае, звонок был из-за океана, так что тут все чисто, полное соблюдение законов». Дабни так прямо и сказал дочери, что разберется с ее проблемой, время совпадает, но он не уточнил, каким именно образом это сделает. Разумеется, об этом мы узнали только после случившегося, иначе вмешались бы. Но Дабни достал деньги и расплатился с долгами. В противном случае их уже не было бы в живых». Они лежали бы на дне какой-нибудь европейской речки, разрезанные на кусочки. Когда была осуществлена выплата? Электронный след не совсем ясный, по грубым прикидкам шесть недель назад, возможно раньше. Вы уже говорили с Натали? Пока что нет. На самом деле она нас не интересует. Азартные игры и связи с русской мафией не входят в нашу юрисдикцию. Мы передали всю информацию соответствующим ведомствам. Какие именно тайны продал Дабни? Вы сказали, что речь идет о чем-то настолько важном, что это может привести к трагедии похуже событий 11 сентября. Делая сравнение с 11 сентября, я нисколько не преувеличивала. Но если ставки действительно настолько высоки, почему вы не хотите помощи от ФБР? Знают только те, кому положено знать. Это не какая-то чушь из кино, Деккер. Эта фраза имеет большой смысл. Какой же? «Если хотите на чистоту, на самом деле мы не знаем, кому можно доверять, и чем меньше посвященных, тем лучше». «Тем самым вы, возможно, оставляете за бортом как раз тех, кто мог бы помочь вам разрешить эту проблему и спасти страну от повторения 11 сентября», — резко промолвил Деккер. Его слова смутили Браун, однако она не стала спорить. «Вам известен покупатель? Мы над этим работаем». «И вы уверены, что это не русская мафия? Быть может, Дабни просто передал им секреты в качестве уплаты долга?» Браун покачала головой. «Все дело в том, что мафия не знала бы, как обналичить подобные секреты, и поэтому даже не стала бы с ними связываться. Без крайней необходимости никто не захочет навлекать на свою голову всю мощь американской военной машины. Нет, мафия получила от Дабни деньги, а тот раздобыл их, продав секреты кому-то еще другому. Другому государству? Скорее всего». «Почему?» По двум причинам, только другое государство захочет ввязываться в столь рискованное дело, для этого требуется средства и глубокий карман. И только другое государство имеет необходимые разведывательные ресурсы, чтобы определить, какие именно секреты ему нужны от Дабни. Значит он не сам выбирал, что красть, это сделал заказчик? Практически несомненно, такую операцию не затевают ради того, чтобы получить в конечном счете неизвестно что уверен настоящие за этим люди сказали Дабни, что именно им нужно из того, к чему у него был доступ. Все было очень хорошо спланировано, что наводит нас на мысль о том, что у этих людей был осведомитель. Вот почему мы стремимся как можно больше сузить круг посвященных. Раз нас скомпрометировали, мы ошибаемся вдвойне, открывшись не тому, кому нужно. Вы проследили деньги? С одного конца – 10 миллионов. 10 миллионов долларов, у Деккера отвисла челюсть. Этот Корбитон что, играл круглые сутки 7 дней в неделю? Он делал высокие ставки, а когда кредитор выставляет по 1000% за день просрочки, сумма растет мгновенно. Но если покупатель уже получил секреты, разве не слишком поздно что-либо предпринимать? Эти игры ведутся не так, Деккер. Если мы выясним, кто это сделал, а речь, несомненно, идет об иностранном государстве, мы сможем предпринять определенные шаги. Абсолютно приемлемый дипломатический шантаж, которым постоянно занимаются и союзники, и враги. Ну а если это какая-нибудь террористическая организация? Для того, чтобы использовать сведения, проданные Дабни, необходима соответствующая инфраструктура и огромные деньги. Дабни занимался крупными военными проектами – кораблями, танками, и самолетами. Вот почему мы считаем, что это другое государство. И гил не станет выбрасывать на ветер миллиарды долларов, чтобы построить эсминец класса зам Волт. То есть вы продолжите поиски покупателя? Разумеется, это моя работа. Ну а мы продолжим выяснять, почему Дабни убил Бергшир. Остановившись, Браун посмотрела на него. А если эти два дела пересекутся, спросила она? Тогда мы станем вести расследование совместно, а мы приветствуем сотрудничество. Очень мило. Скажите, это все, что вы знаете? «Нет, я обязательно придерживаю что-нибудь в рукаве». «Хорошо, вы можете продолжать идти своим путем, а я продолжу идти своим. Как вам такое?» «Замечательно, если вы действительно настроены на это». «Вы человек умный, я дам вам возможность самому это выяснить», — сказала Браун, двинувшись вперед. «Спасибо за кофе», — оглядываясь, бросила она.